Опять зажгу, свечу любви Цветок огня В холодный вечер И я все жду И не дождусь Когда опять Тебя я встречу И ты придешь Ко мне одна Так нежно вдруг Так долгожданно И как всегда Я буду твой А ты со мной Моей судьбой Пусть говоришь Судьбой не стало Пусть говорят Ничто не вечно под луною С тобой не надо слов, и лишь глаза за нас все скажут, Сольются вновь, душа и плоть, и свет звезды нам путь укажет, Ты лишь коснись мои руки, сомнений лед совсем растает, И мы с тобой на край земли вновь улетим, В своей любви, пусть говорят. Пусть говорят, что мы не пара Пусть говорят, что нам любовь судьбой не стала Пусть говорят, ничто не вечно под луною Пусть говорят, пусть говорят, пусть говорят Пусть говорят